Глава 10. 1705 год. Ноябрь. 3 Москва. Алексей походил конём и откинулся на спинку. Кирилл думал. Он пока мест очень плохо играл в шахматы. Но царевич нашел в нем весьма пытливого ученика, который хоть и постоянно проигрывал, однако не терял упорства и старался. Несколько ходов и короткая беседа. Снова несколько ходов. Очередная мини-беседа только что закончилась, и царевич имел добрых минут пятнадцать или даже больше. Кирилл думал, пытался сообразно наставлению смоделировать развитие событий на шахматной доске. Алексей же уставился на большую карту мира, расположившуюся у его виза за спиной. Россия развивалась, едва ли не взрывным образом, во всяком случае по сравнению с тем сонным царством и очень невысоким темпом, который наблюдался ранее. А на дворе начинался XVIII век, первые его годы. Предыдущий век прошел под девизом непрерывного общеевропейского кризиса, затрагивавшего и Россию. Тот импульс развития, который западная Европа получила в 15 веке, к началу 17 исчерпал себя. Ей все труднее и труднее становилось находить рынок сбыта для своих товаров. Ее рост уткнулся в кризис перепроизводства, порождая соответствующие проблемы. Восточная Европа, куда ранее капиталисты вывозили свои мануфактурные товары, была бедна из-за чего ее рынок очень быстро закончился, будучи узеньким. Что вело к усилению эксплуатации сельского населения и еще большему обнищанию региона, ведущему к уменьшению рынка, вынуждая западных партнеров все сильнее закручивать гайки в торговле со странами Восточной Европы, дабы сохранять норму прибыли хоть как-то. Внутренний рынок Западной Европы тоже не сильно блистал из-за чрезвычайного расслоения общества, усугубленного революцией цен, из-за чего толпы нищих или близких к этому людей соседствовали с безумно богатыми. Прослойка же между ними истончалась и вело к фундаментальной проблеме, утрате руководствами этих держав связи с реальностью. Они все больше и больше погружались в виртуальное пространство, которое и породит в XVIII веке знаменитую фразу про поедание пирожных в канун Великой Французской революции. Крупный экономический кризис часто порождал политический и идеологический. И он грянул. Его первая волна. Сначала это проявилось в тяжелейшей тридцатилетней войне, которая опустошила Священную Римскую империю. Во всяком случае ее северную часть. А потом произошла английская революция, в результате которой к власти в Англии пришли элиты, завязанные на мануфактурное производство и международную торговлю, и не имеющие в силу своих религиозных убеждений никаких моральных ограничений. Результат последовал незамедлительно. Экономика Англии, которая и без того шла по пути промышленной революции, резко ускорилась, пусть и совершенно уродливыми способами. Методичный грабеж Ирландии, детский и женский труд, за который платили меньше, но не стеснялись выжимать все соки. А треугольная торговля с Африкой и Новым Светом завершала эту комбинацию начинавшуюся с вдумчивого обдирания Ирландии. Хотя точнее сказать, треугольная работорговля. Ведь в ней все было завязано на торговле рабами. Понятно, что не только этим жила страна. Но в итоге всех этих комбинаций и манипуляций к концу 17 века Англия оказалась одной из самых богатых стран Европы. Деньги текли в нее рекой. Она словно прильнула к какому-то жуткому сатанинскому альдораду, основанному на совершенно бесчеловечной эксплуатации своего собственного населения и работорговле. Остальные страны топтались на месте. Нет, конечно, они развивались, но по сравнению с тем, как выстрелила и рванула вперед совершенно невероятными темпами Англия, Они выглядели едва ли не парализованными утятами. Обострялись противоречия внутри Европы. Ведь все более-менее развитые державы искали рынки сбыта для своих товаров. рост накал страстей внутри европейских стран из-за нарастания отрыва правящих элит от реальности, которую с каждым годом они все хуже и хуже видели. Мир медленно но уверенно нагревался, готовясь к тем грандиозным потрясениям, которые ждали его в период наполеоновских войн, и после них. И тут случается война за испанское наследство, вследствие которой Англия оказалась в системном кризисе. Полноводный поток денег практически иссяк, превратившись в жиденький ручеек. А из-за того, что английские корабли прекратили завозить товары нового света в большом объеме, на них подскочили цены, и без того немаленькие. Давление англичан на европейские страны ослабло, практически обвалилось. И тут в экономическую игру вступила Россия. Пока это было не так заметно но она уже стала выходить на рынки Западной Европы с демпинговыми ценами на стрелковое оружие и парусину. И это было только начало. Алексей отхлебнул кофе, хмыкнул, глядя на Кирилла, что морщился, рассматривая фигуры на доске, и вернулся к своим мыслям. «Сколько времени пройдет...» прежде чем европейские правители начнут вводить заградительные пошлины на русские товары. Год? Два? Пять? Предположить сложно, хотя этого шага было невозможно избежать. Ведь Россия своим демпингом цен разрушила местное производство, которое и без того находилось в сложной ситуации. Собственно, в девятнадцатом веке англичане и продвигали свободную торговлю, чтобы на демпинге банкротить местные производства, а потом ставить ту цену, которая им нравится. Простой и нехитрый прием. Бесчестный, правда. Но, как им говорилось, если джентльмен не может выиграть по правилам, джентльмен меняет правила. Как и когда начнется этот бойкот русских товаров – большой вопрос. Однако к нему нужно быть готовым, иначе кризис перепроизводства накроет уже Россию. С ее-то внутренним рынком. Настолько маленьким, что мог бы посоревноваться с такой державой, как Саксония, или еще каким европейским малышом. Российский рынок требовалось расширять прокачивать качество и расширять, любой ценой. Беда лишь в том, что население было мало, и оно находилось в основе своей, за чертой нищеты, далеко за ней. Алексей не был специалистом в области экономики и финансов, но его кругозор явно говорил, если просто раздать людям деньги, ничего не получится, во всяком случае хорошего. Требовалось накачивать людей деньгами опосредованно, вливая их через промышленные и инфраструктурные инвестиции, которые уже и потянут за собой по цепочке все остальное, включая рост зарплат и уровня жизни. Главное — не давать в этой партии дельцам скатиться к английскому пути, который внутренний рынок почти не расширял из-за его ограбления из-за чего формировал острую привязку к внешним рынкам. Инфраструктурная прокачка внутреннего рынка требовала ресурсов, много, очень много, с пропорциональным ростом инвестиций для поддержания темпов роста. А где их взять? Внутри? Их там не было. В теории, конечно, можно наскрести, но хороших темпов это не даст, слишком мало людей в базе. Слишком долго это будет прогреваться, вварясь в собственном соку. Так что, судя по всему, придется искать ресурсы на стороне, для чего и требовалась мощная торговая экспансия. Причем, разумеется, не сырьем, а товарами с высокой добавленной стоимостью, тем же оружием. Сырье-то и вообще нужно прекращать вывозить любое, чтобы у купцов и заводчиков был стимул крутиться. «Только куда эти промышленные товары вывозить?» «Вопрос. Сибирь?» Сама по себе она не имела в этом плане ценности, так как являлась глухим медвежьим углом, практически лишенным населения. Она представляла большой интерес с точки зрения транзитной торговли с Китаем в будущем, но для него требовался транссип. Полноценный, тяжелый, мощный транссип с большим трафиком поездов. Без него по столь протяженной территории мог идти лишь жиденький и довольно дорогой торговый путь. Быстро транссип не построить. Даже если бросить все ресурсы на это, все одно — полвека минимум развлекаться что, конечно, не выглядело подходящим вариантом для поддержания сейчас экономического и промышленного развития России. Ведь те самые чугунки требовались в уже обжитых районах, давая там куда большую отдачу. Средняя Азия — еще один медвежий угол. Да, земли старого харезма обладали экономической значимостью, но они были маленькими, и не могли спасти отца российской демократии. Основная же часть региона — это пустыни и степи, пригодные преимущественно для малоэффективного кочевого скотоводства. Если же их вводить в оборот... Алексей знал, чем это закончилось в советское время. Засоление почв на юге, эрозия плодородного слоя на севере и высыхание орала — с планомерным ухудшением регионального климата. Полезные ресурсы? Чтобы до них добраться, требовалось создать в регионе развитую железнодорожную сеть. И степень их доступности не сильно отличалась от Сибири. Но ну и с точки зрения логистики этот регион был тупиком, слепым чуланом. В Индию через него дороги вели только горный. По ним много не провезешь, а железную дорогу там прокладывать – ад, во всяком случае в условиях XVIII века. В Китае же можно и более простым способом добраться, минуя пустыни и безводные степи. Иными словами, лезть туда Алексей не хотел. Дорого, сложно и какой-то смысл мог появиться только в дальнем горизонте, да еще и после огромных инвестиций. иран Россия усилиями Алексея и так с ними улучшила свое сотрудничество, но его рынок был довольно узок и испытывал сходные с Россией проблемы. Да еще и труднодоступен, так как Каспийское побережье отделялось от остальной страны горами. Однако здесь сотрудничество имело огромный потенциал, в первую очередь из-за развития транзитной торговли с Индией, но требовались десятилетия, чтобы все это заработало как следует. А дадут ли их западные партнеры? Алексей считал, что нет. Пять-десять лет максимум — это все, что у них было в запасе. Что еще? У османов было семь пятниц на неделе, да и как усидеть на двух стульях дружбы с османами и персами, Алексей не знал. Попытки влезть в эту комбинацию, очевидно, влекли к «любовному треугольнику», в котором будут кипеть нешуточные страсти, а они совсем торговле не способствуют. Китай был слишком далеко, а транссиба не было и пока не предвиделось. В теории, конечно, можно было попытаться провернуть английскую схему, которую они закрутили в 70-е годы XVIII -го века. И завозя на кораблях в Индию промышленные товары, продавая их там за опиум, который уже везли в Китай, вывозить обратно в метрополию серебро, шелк, керамику и прочие товары высокой удельной ценности — кораблями. С прибылью, которая легко била работорговлю. Но связываться с наркоторговлей Алексей не хотел, просто не хотел. Он слишком хорошо представлял, что такое наркотики. Треугольная торговля между Африкой и Новым Светом рабами его тоже не прельщала, так как была такой же паскудной, как и наркоторговля. Да, он пытался создать Лас-Вегас в Бремен-Фердене. Да, он торговал оружием. Дело греховное. Но по сравнению с работорговлей и наркотиками почти что бога угодны. Индия во всей этой истории выглядела настоящей жемчужиной, которая могла легко принять сотни тысяч тонн промышленных товаров. Но туда имело смысл входить только большим, уже сформированным флотом, чтобы врываться с ноги и демпингом банкротить ост индийские компании конкурентов. В противном случае он рисковал нарваться на растянутых коммуникациях на тяжелую, затяжную, и слабо предсказуемую гибридную войну с ведущими морскими державами. Благая цель, добрая цель, лакомая цель. Но для нее требовалось выйти в высшую лигу. А главное — создать этот самый флот на торговле с кем-то, но с кем? Африка бедна. Новый свет поделен между серьезными морскими державами и торговать с их колониями вряд ли бы получилось. Задачка. В этот момент распахнулась дверь, и вошел отец. Алексей так погрузился в свои мысли, что даже не услышал его шагов, хотя специально постарался сделать пол, ведущий к кабинету, гулким, чтобы тайком было сложно подойти. Царь вошел и замер. Уставившись на парня, что играл с его сыном в шахматы, Внешность. Она слишком бросалась в глаза. Кирилл сжался и как-то съежился. Он первый раз видел государя. Первая встреча. Да еще такая странная. Вон какой взгляд. Необъяснимый. Словно он призрак увидел или какую-то неведомую зверушку. Петр Алексеевич медленно перевел взгляд на совершенно невозмутимого сына. «Отец, разреши тебе представить», — вполне официальным тоном произнес царевич, — «это Кирилл, личный ученик Миледи. Вот, упражняемся в шахматы. Сейчас работаем над его пониманием связки действия со следствиями и последствиями. Шахматы прекрасно подходят для этой цели». «Добрый день, государь», — пискнул Кирилл. Царь же перевел взгляд на Арину. Очень многообещающий взгляд, чего то побледнела, но смогла его выдержать. «Кирилл», — медленно произнес государь, — «оставь нас». «Да, конечно», — охотно ответил тот и, вскочив, быстрым шагом отправился к двери. «У секретаря подожди», — бросил ему вслед царевич. «Да, да». Он вышел. Шаги дали понять, что отошел достаточно далеко. «И как это понимать?» — прорычал царь, обращаясь к Арине. «Ты же сказала, что ребенок умер!» «Я... Отец, я все объясню!» — вмешался Алексей. «Ты!» — Наталья Кирилловна забрала новорожденного, чтобы Арина стала мне доброй кормилицей. Запретила о том болтать. Позже она хотела его вернуть, но приставилась раньше. Я об этом узнал меньше года назад и с трудом смог парня отыскать. «Это точно он!» И переписка бабушки его внешность говорят о том вполне убедительно. «Да ты и сам признал парня, разве нет?» «Он знает. Нет. И мы пока не хотим говорить». Он считал себя сыном сельского старосты. И такой быстрый взлет может вскружить ему голову. Нужно время, чтобы он обвыкся и стал себя чувствовать в нашем обществе как свой человек. «Это правда?» — сурово спросил царь Арины. Она обещала, что если я тебе скажу, больше никогда его не увижу. — А тебе он зачем? — поинтересовался Петр у сына. Он мне брат, отец. Вот и хочу пристроить к делу, тем более, что он смышленый. Царь помолчал, медленно переводя напряженный взгляд с Меледи на сына и обратно, натурально буравя их, едва ли не прожигая. — Ты хотел чего? Случилось что? — спросил сын, нарушая затянувшуюся паузу. — Царь немного помедлил, переключаясь, видимо. Наконец встряхнул головой и произнес. «Письмо из Томска пришло. Бронзы не будет ранее будущего лета. Цинцы не успевают его караванами переправить. В горах много сложностей. У Шихеншаха тоже с ней беды. Нас опередили голландцы и скупили все, что там было». Медленно произнес Алексей. «Это весьма дурная новость. 320 шести фунтовок нам пока мест взять неоткуда ну по сусекам усекам поскребем найдем что то что то пол сотни сотню скорее всего не доберем лев кириллович ему можно помочь я разговаривал с ним увы я вообще не очень понимаю как он справляется людей не хватает рука с так сильно «Чугуном надо заменять!» «Видимо, придется», — согласился царевич. «Все равно на пушечном дворе чугунное литье придется осваивать доброе. Пушек взяло много надо. А бронзу на корабли или в крепости ставить? Расточительность?» «Справишься?» «Отец, я же не мастер-литейщик. Мало-мало процессы понимаю. Из-за того, что вдумчиво изучал физику, но...» — развел руками царевич. — С бронзой все полегче и попроще. — Но ты справишься. Ты хочешь от меня однозначный ответ? Царь кивнул. — А у нас есть выбор? — Справлюсь, конечно. В крайнем случае дрянные отольем, с небольшим гарантированным ресурсом. Петр грустно усмехнулся. Скосился на Арину. Задумчиво. Таня отводила взор, смотрела, впрочем, без вызова. «Отец!» — нарушил эту странную ситуацию сын. «Раз ты пришел, то пойдем. Я покажу тебе интересную штуку». «Штуку?» «Новый станок, который нам удалось сделать. Пока только один. Мы его проверяем. И заодно доводим, подправляя и дорабатывая. «Что за станок?» — спросил царь который сразу потерял интерес к женщине. Это был универсальный токарно-винторезный станок. Массивная, устойчивая чугунная станина снижала вибрации, что позволяло поднять точность обработки. Ходовой винт, подвижный суппорт, патрон для крепления заготовки коробка скоростей из двухступенчатых конусов и ремня с системой натяжения, и так далее. Алексей пытался воспроизвести все, что мог вспомнить, стремясь при этом добиться точности отработки в четверть сотки, то есть в один мил. Дорогой, правда, выходит. Подвел итог парень, когда завершил презентацию уже на инструментальной мануфактуре, что стояла совсем недалеко от его дворца но он открывает новые горизонты в металлообработке, особенно если его приводить в действие паровой машиной. Царь слушал вполуха. Он больше следил за Кириллом. Его взяли с собой, и он станком явно увлекся. Во всяком случае, вполне заинтересованно рассматривал и о чем-то болтал с местными работниками. «Государь!» произнес подошедший один из лейб-гвардейцев. «Патриарх приехал и принять просит». «Патриарх?» — удивились и Петр, и Алексей. Но медлить особо не стали и вернулись в кабинет царевичу, чтобы пообщаться, уже без миледи с учеником, чтобы не дразнить духовное лицо. Стефан, видимо, узнал, что над ним сгущаются тучи, и решил действовать, поедя навстречу царю, и прибыл поговорить по поводу перевода церквей на объекты двойного назначения. Выводы оказались крайне неприятными. С его слов, большая часть церквей, особенно по регионам, совершенно непригодны для учебных целей. Причины просты. Малый размер и архитектурные особенности. «Это маленькие деревянные церкви». В них стоя полусотни человек едва влезет. считая что и не церкви, а часовенки Ставить там столы с лавками просто негде. И много таких? Девять из десяти. Оставшиеся в основном тоже непригодны. Маломальски можно использовать только крупные каменные церкви в больших городах. Но там и без них найти более подходящие здания несложно. — Все так плохо? — удивился Алексей, который именно этим вопросом совсем не занимался. И выступил с тем учебным предложением, ориентируясь на парк церквей, известных ему по XX и XXI векам. — Хуже некуда! — вздохнул егорский из-за того, что они деревянные, с ними еще и беды постоянные случаются. Пожары в первую очередь, да и гниют они. Рядкая больше двух десятилетий стоит. Их же топят по случаю, от чего царевают и...» Он махнул рукой обреченно. Мы две трети своих расходов каждый год тратим на ремонт и перестройку их. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался пётр «Ни учебников пока нет, ни должны подготовки у священников. На это потребуется время, и за это время, я мыслю, надобно начать перестройку церквей». Алексей с Петром переглянулись. Отец смотрел на сына удивленно и даже в чем-то раздраженно. Он не любил сталкиваться с такими трудностями. А вот Алексей выглядел крайне задумчивым. Реконструкция Москвы шла бодрыми темпами, а производство строительных материалов так и вообще с некоторым опережением. Но все упиралось в квалифицированных рабочих дай принеси дома не строят разве что мазанки а тех которые разумеют в своем деле их было не так уж и много мягко говоря хорош гусь буркнул раздраженный петрр погоди отец произнес царевич и обратился к патриарху это звучит интересно но мы сможем этим заняться не раньше — Чем лет через семь-восемь? Рабочих-то нет? — Да, их нет, — охотно кивнул Стефан. — У нас. Но я мыслю, что если обратиться к иерархам православных церквей за помощью, то они ее окажут. Денег у них просить бесполезно, бедны. А вот люди у них есть, в том числе многоопытные. И церкви у них в основном каменные. — И сколько они смогут прислать строителей? — Пока сложно сказать. Но тысяч пятнадцать-двадцать умелых работников мыслю можно собрать. Главное, чтобы было чем их труд оплачивать. Среди них, конечно, окажутся и монахи, но основная масса будет представлена мирскими. Алексей задумался. Идея выглядела весьма привлекательной. Деньги у них были, и если скрестить их с этой армией квалифицированных строителей, то мог получиться толк. Сама по себе идея строительства новых церквей была царевичу чужда. Он считал это делом общин. Кому какая нужда, тот такую и строит. Но в такой подаче все выглядело совершенно иначе. На первом уровне осмысления массовое строительство каменных церквей позволяло очень сильно поднять репутацию в России в среде православных, как внутри страны, так и за ее пределами. Через что торпедировать все эти дурные слухи про антихриста и черта? Нет, понятно, болтать продолжат. Но для простых верующих людей все это станет пустым звуком. Для них любой, кто строит церкви, хороший и малый. Даже если творит дичь, на их взгляд, то замаливает грехи, так сказать, добрыми делами. Но это первый уровень осмысления. На втором, куда более важном, появлялся фактор экономического развития. Это ведь требовалось построить несколько десятков тысяч довольно больших каменных зданий что само по себе являлось дополнительным и немалым импульсом развития экономики, сопоставимым с тем, который давала перестройка столицы. Ну и в-третьих, для самого Стефана этот проект – великое дело, колоссально поднимающее его репутацию среди иерархов православия. Все это царевич и сообщил отцу открыто. Стефан ни разу не поправил. Лишь сидел, чуть потупив глазки. «Сын прав?» — спросил Петр у яворского «Прав?» — тихо ответил тот. «Он что-то упустил?» «Только одну деталь. Репутация в православном мире вырастет не только у меня, но и у тебя, государь, а вместе с тем и влияние». Особенно, если не забывать э -э, оказывать материальную помощь иерархам. — Строить, я полагаю, нужно типовой храм, — чуть помедлив произнес Алексей, — чтобы выходило проще и дешевле. — Именно так, — охотно согласился патриарх. — И каким ты его видишь? — Классическую базилику каковых... По землям и Восточной, и Западной Римской империи было в свое время построено множество. Они достаточно просты архитектурно и просторны, так что в них можно будет и богослужения чинить, и детей учить, и собрания проводить, и, ежели будет на то воля Всевышнего, госпитали принуждя открывать. Алексей с Петром переглянулись снова. Им обоим эта идея явно пришлась по душе, а Егорский прямо заиграл новыми красками. Реабилитироваться в известной степени. «Пиши письма», — резюмировал царь. «Идея здравая и явно богоугодная». На том патриарх и откланялся. «Что это на него нашло?» — спросил Петр Алексеевич, глядя на отъезжающий экипаж Стефана. Видимо, до него донесли наш разговор. Да и наши попытки подобрать ему замену слишком очевидны. Обманет. А зачем? Это действительно хорошая затея. Но он ее явно сможет продать всем группам иерархов по-разному. И в их глазах будет выглядеть человеком, который имеет на тебя благостное влияние. Нет, отец. В этом деле ему нет смысла обманывать. Он так крутился как куш на сковородке ранее, что верится с трудом. Это дело слишком выгодно для него, как для патриарха. На Раскольников мыслю это не сильно повлияет. Кужи точно не будет. Да и не пора ли попытаться уже собрать поместный собор, чтобы объявить наши обещания открыто, во всяком случае два из них. Никона нужно придать анафеме, как паписта, впавшего в грех католицизма, а Аввакума причислить по меньшей мере к мученикам и начать розыск для причисления к лику святых. пётр поджал губы. «Не хмурься, отец. Сделаем это. Немного выждем, дав возможность раскольникам о том узнать. Потом попробуем собрать новый поместный собор примирения, куда пригласить и их делегатов». А все общины, что откажутся принимать решения этого второго собора, объявим выпавшими из церкви и впавшими в грех сатанизма через гордыню. Это обострит борьбу. Если на соборе примирения мы будем заниматься именно примирением, то многие раскольники вернутся. Остальным мы предложим покинуть Россию. И вот в случае отказа, поверь, Немногие пойдут в своем фанатизме до конца. Мне бы твою убежденность. А вообще, что? Мне кажется, нужно при тебе созвать совещательный орган, этокий духовный совет, в который ввести лидеров всех конфессий, что ныне на земле России действуют. Православных, католиков, лютеран и прочих христиан, суннитов и шиитов, буддистов и кто у нас еще есть. «Это еще зачем?» «Ты ведь видишь, что делают османы?» «Они пытаются сыграть на религиозных чувствах твоих подданных мусульман, дескать, они угнетены и ущемлены». «С этим нужно бороться, держа руку на пульсе и контролируя ситуацию. Для чего мыслю использовать опыт тех же самых османов?» Али ты не ведаешь, что патриарх Константинополя верный слуга султана, который отвечает перед ним за его православных подданных?